Голова первая. «Загоняй ее!» «Лови!» — раздалось из коридора. «Разнесет же все, тварь безголовая!» Судя по топоту, от которого содрогались стены, точно разнесет. Вопрос только что. «А ну, замерли все!» От этого громогласного баса даже мы застыли с усликами, хотя сидели в закрытой аудитории. «Да что там мы, наша преподавательница, дама средних лет, и та по струночке вытянулась». «Какого тлена вы творите? Позор на мои седины! Какие слабые нити контроля! Чему я вас обалдую в два года учил?» В сердцах рявкнул магистр Араборн, отчитывая нерадивых адептов, очевидно, третикурсников. «Смотрите, как надо!» Продолжаем лекцию. Словно очнувшись, заявила магесса Лаури, поправляя темные очки. Поговаривают, что у нее в роду Василиски были, потому она глаза и прячет. Во избежание, так сказать, лишних окаменелостей. Мы снова зашуршали конспектами, игнорируя странные звуки и не менее странные вибрации, идущие из-за двери. Обычный же день на факультете некромагии. Подумаешь, кто-то там без головы пробежался. Зато ноги, судя по опыту, имеются. А главное, этого кого-то уже поймал преподаватель и теперь показывает адептам мастер-класс по управлению зомби. в Коридоре. Самое место, ага. Вчера еще веселее было. Полсотни зомби-ежей по нашему этажу катались. И ладно бы обычных, но нет, эти были модифицированы. Из подземной лаборатории улизнули всем составом, скакали по академии колючими мячиками со спинтерской скоростью, закатывались в разные неподходящие места, а некоторые еще и феерично взрывались, когда их обнаруживали. Вот где жуть жуткая и вонь тошнотворная. У меня шок был, а однокурсники ничего, поржали только. Некоторые еще и удовольствие от охоты получили. Староста сказал, что обычно будущие судмак-эксперты в некроманских развлечениях не участвуют. Но котлову колючих бомбочек нас все же привлекли, потому что мы могли легко вычислить беглецов по магическим оттискам. Нежить очень характерные следы оставляет. Нам лишняя практика, а труповодам – помощь. И я даже не против иногда так разминаться, но не каждый же день. Мне говорили, что факультет некромагии в 13 академии самый сильный, но, судя по второму ЧП за три дня, а если учесть итоги нашего недавнего расследования по третьему, тут либо кто-то специально воду мутит, либо у студентов руки-крюки, а преподаватели смотрят на все сквозь пальцы. Хотя чего я ждала от Академии изгоев? Это ведь не столичный маг-вуз, где магистры трясутся над студентами по причине их высокого происхождения. Сожрет какая-нибудь нежить герцогского сыночка, академия потом не расплатится, да и репутация хана. Я целых три года отучилась в столице на архитектора магических плетений и продолжала бы учиться дальше, но меня предали лучшая подруга и бывший парень. Из-за них я угодила в серый мир, где, как выяснилось, стала игрушкой принца демонов, о чем, кстати, ничего не помню. Спаслась благодаря магистру Левиафорту, моему бывшему декану, и, как итог, очутилась здесь. Тоже, кстати, его стараниями. Суд маг-экспертиза – мой последний шанс работать по связанной с магией специальности, потому что я больше не могу колдовать. Накапливать силу, приумножать и видеть магические следы могу, а колдовать нет». И вернуть контроль над нитями Элиоры, из которых, собственно, и плетутся заклинания, у меня, увы, не получается. Они просто проходят сквозь пальцы или впитываются кожей. Адептка Эйвери, хватит мечтать. Сделала мне замечание преподавательница. Не уверена, что эти воспоминания придали моему лицу мечтательный вид, скорее мрачно отстраненный. Но Магесса Лаури, конечно же, права. Нельзя отвлекаться. Простите. Пробормотала я и снова склонилась над конспектом, уверенная, что инцидент исчерпан, но... «Дайте девчонки помечтать, у нее роман, ей не до учебы», — воскликнул юморист с последней парты. «Он над всеми прикалывается, но я у него сейчас любимая мишень. Новенькая же». Скрипнула зубами, но не ответила, дабы не раздражать преподавательницу еще больше. «Она и так ко мне настороженно относится». И тут за меня внезапно ступился староста. «Вот зачем?» — спрашивается. «Хватит цепляться к Алисе, Калиб!» Осадил шутника Филип Далтон, которого одногруппники коротко называли Филом. «Чего ты ее защищаешь?» – взвилась Бьянка. Девчонка, которая раньше сидела позади меня, но ее место занял староста, и теперь она ненавидит нас обоих. Хотя нет, только меня. Фил ей, похоже, наоборот, нравится, а вот его излишнее заботливое отношение ко мне – нет. «Все знают, что Эйвери с бесом снюхалась, едва сюда приехав. Только ты, дурак, не желаешь признавать очевидное». как с Флоренс год назад. Глаза разуй. Тс, Бьянка, не сейчас. Шикнула на нее подружка, которая тоже меня не взлюбила. Понятно, почему. Но гнева преподавательницы она, по-видимому, боялась больше. Нет у Эйвери с бесом никакого романа, заявила Янина. Еще одна наша однокурсница и большая фанатка Флоренс Башен, в которую пару лет назад был, по слухам, сильно влюблен Макс. Гилмор просто так мстит Фло за то, что она уехала. Тирсова хмарь. «Ладно бы на перерыве меня обсуждали, они это постоянно делают, потому что больной на всю голову дракон решил, что неделя на подумать, это время для имитации конфетно-букетного периода. А они прямо на лекции перепалку устроили. Идиотки!» «Я вам часом не мешаю?» Спросила Магесса Лаури, окинув девчонок взглядом, который чувствовался даже сквозь очки. Сплетницы дружно проглотили языки и потупились. «Эйвери!» Развернулась ко мне преподавательница. «Расскажи-ка нам, какие есть способы считывания многослойных магических оттисков?» «Ну вот опять! Болтали однокурсники отдуваться мне. За что, спрашивается?» «Впрочем, не проблема. Это у них голова моим несуществующим романом забита, а у меня учебой. Так что...» «Первый способ самый простой, но наименее щадящий», — начала отвечать я. И чем подробнее излагала услышанное на прошлой лекции, а заодно и прочитанное летом, тем более довольной становилась преподавательница. Что ж, кажется, мы с ней все-таки поладим, несмотря на ее изначально скептическое отношение ко мне. Не каждый же день в Академию номер 13 адепты из первой переводятся, еще и на другой факультет.